Тушёные куриные потрошки. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 кг куриных потрошков, 500 г лука, 500 г моркови, 250 г сметаны, 1 стакан воды, 50 г сливочного масла. Соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления: Положите в кастрюльку мультиварки кусочек сливочного масла. Включите режим выпечка на 40 минут. Обжарьте лук полукольцами, морковь, натёртую на крупной тёрке. Через 15 минут после начала режима добавьте патрошки, соль, перец по вкусу. Затем включите режим тушение на 1 час. Добавьте сметану с водой, чтобы подливы было побольше, можно и без воды. Получается очень мягкое и сочное.